Книга вторая. Амурский сплав. Глава первая. Ночной выстрел. Эпиграф. Русская дипломатия, которая опаснее русского военного искусства, снова принялась за работу. Карл Маркс. В ночной тишине оглушительно грянул ружейный выстрел. с вечера термометр показывал сорок два градуса температура редкая для здешних прибрежных мест в такой мороз каждый звук слышится отчетливо Невельской, откинув одеяло вскочил и зажег свечу последовал второй выстрел тревога приподнявшись на локте с испугом спросила екатерина ивановна она опустила ноги на шкуру лося служившую ковром сквозь сон Межевшие веки на лице ее являлось выражение силы и энергии. Руки невольно протянулись к маленькой кроватке, где спал ребенок. Екатерина Ивановна в чепчике, ночном капоте. Она взяла заплакавшего у младенца и прижала его к груди. Невельской оделся, взял пистолет и вышел. Сквозь морозную мглу тускло светила половинка луны. На снегу виднелись черные силуэты людей и оленей. «Почта вашего скороде. Антип приехал!» — доложил ботсман Козлов. боцман в полушубке и большой мохнатой шапке, почти скрывающее лицо. Тут же двое часовых с ружьями и тунгусы. «Почему стреляли?» «Обознались, ваш скородия! Мчатся вдруг из-за бугра без колокольцев! Да он их сколько!» На этот раз тунгусы приехали втроем, и оленей было больше. «Шибко гнали!» — говорил старый тунгус Антип. «День и ночь гнали! Война с турком!» Боцман крякнул от уявления. «Началось, значит!» «Война?» — переспросил один из часовых. Невельской повел нарочных в дом. «Слышишь, Катя?» Антип приехал, сказал он, приоткрывая дверь спальни, привез важные известия. Война с Турцией началась. Сейчас прочту, что Николай Николаевич пишет. Антип скинул шубу на пол, задрал меховую рубаху и отстегнул кожаную сумку, висящую на груди. Сын его, рослый, румяный дитина, разговаривал с ботсманом. Невельской открыл сумку и вынул пакеты. Он велел Боцману отвезти тунгусов в избу для приезжающих, дать чарке водки, накормить и выдать табаку. Когда все ушли, боковая дверь приоткрылась. «Можно к тебе?» — спросила Екатерина Ивановна. «На дворе февраль. За зиму это первая почта. Она ждала ее с нетерпением». «Да, зайди, мой друг. Да мы тут выстугили, оденься потеплее». Она вернулась, накинула шаль и снова вышла. Из-за плеча мужа смотрела на бумагу. По телу ее пробежала нервная дрожь. «Какой подлец Кашеваров!» — сказал Геннадий Иванович. «Пишет, что на наше с тобой имя пришли в Аян письма из Петербурга. Под предлогом, что не смеет получить сам, шлет повестки, чтобы мы расписались и прислали доверенность на его имя». Носит же земля таких бюрократов. Вот единственное письмо тебе от Саши. Что же в самом деле война? Нервно поводя плечами, но несколько успокаиваясь, спросила Катя: "Послушай, что пишет Николай Николаевич. Из Парижа? Нет, из Петербурга. Так он вернулся? Муравьевы лето и осень отдыхали во Франции у родственников Екатерин Николаевны." От двадцать шестого октября. Он тут мне упреки и укоры делает. Вы неуместно писали мелочные и необдуманные бумаги в главное правление. Не увлекайтесь огромными своими предприятиями, которые исполнены быть не могут и к существу дело не ведут. Что ты скажешь, ангел мой? Я у тебя и мелочен, и в то же время с пустыми огромными предложениями. Это южные гавани, значит, По его мнению, пустые предложения и не могут быть нами заняты. А постарайтесь только приготовить лес для размещения трехсот человек, которые к вам в течение июля должны прибыть. Дай бог, если это так. Ну вот. Затем обращаюсь к политическим делам. Объявлена война с Турцией. Англия и Франция заключили союз и вступаются за турок. Со дня на день здесь ожидается разрыв с этими державами, и всеевропейская война. Опять пропуская какие-то служебные подробности, Нивельской прочел дальше. Война уже началась на Дунае, и первыми были в бою канонерские лодки и отличились. Губернатор писал, что и на восточных берегах теперь надо быть в готовности и привести все в порядок, что союзники явятся и туда, что англичане уже ввели свой флот в мраморное море, и что все эти обстоятельства имеют непосредственное влияние на наши амурские дела. Я располагаю всеми средствами, чтобы с открытием навигации быть у вас, может быть, даже и прямым путем по Амуру в Николаевский пост. Вы сами отлично понимаете, что все это значит». Прочитав эти слова, Невельской перекрестился. «Дай Бог! Если он, наконец, прибудет с войсками...» Это счастье. Вы сами можете заключить, любезный Геннадий Иванович, что теперь нам надо дорожить всеми средствами и думать не о распространении и заселении наших владений, но о защите их и беречь казну государственную. Опять понес, воскликнул Невельской с досадой. Уж я ли казны не берегу? И подумал, и людей и семью заморил. Легко им в Париже да в Петербурге в палатах решать амурские дела. Жена не поспеет писать Екатерине Ивановне, продолжал он читать, но со следующей почтой непременно напишет, а потом вместе со мной и сама к вам приедет. Покуда обнимаю от всего сердца Екатерину Ивановну. Я целую ее ручки и вашу малютку Гелячку. Убедительно прошу племянницу мою... удерживать перо своего мужа, который все прекрасно делает, но многое портит своим пером. Невельской улыбнулся, словно губернатор польстил ему. Геннадий Иванович не раскаивался в душе, что портит многое своим пером. «Я мало еще им писал. еще раз надо было сказать, что они подлецы. Вся их политика ничтожная». Теперь погонят людей на бойню, расходуют средства, которым счета нет. Екатерина Ивановна пошла к детям. Тяжко болеет маленькая гелячка, как называл Муравьев старшую дочь Невельских, полуторагодовалую Екатерину. Она без молока, как и только что родившаяся Ольга. Позавчера от бескормицы пала последняя корова. Как знать, думал Невельской, глядя куда-то вдаль сквозь обмерзшие окна. Может быть, это к лучшему. Война все переменит. Рухнет наша восточная политика. Буря очистит все. Ну, господа, накликали вы беду на свою голову? Правда, говорят, нет худа без добра. Вот теперь правительство разрешает плыть по Амуру. Конечно, будь у нас голова на плечах, все могли бы сделать без войны. Меня не слушать, так война их заставляет. — сказал он, входя в комнату жены с бумагами в руке. — Теперь я верю, что Николай Николаевич прибудет к нам. Хорошо, что мы на Николаевском посту вовремя стали готовиться к этому. Катя при свете огарка, который тускло озарял бревенчатую стену с кое-где намерзшим льдом, разбирала на листочке милый почерк сестры. Саша писала о себе, о своем муже. Мазарович после женитьбы назначен командиром казачьего полка в Красноярск. Сообщала про последние моды. Тут была масса милых и приятных подробностей из жизни сестрички. Описывалось красноярское дамское общество. Невельской присел подле больной дочери. Он сидел тяжелый, словно с грузом на своих покатых плечах. Большой белый лоб его, казалось, стал еще больше. За последний год чуть посидели виски. Только бы Коля Башняк перезимовал благополучно. Бог знает, дошли олени или нет. С начала зимы из залива императора Николая не было никаких известий. В ноябре из Мариинского поста с озера Кизи приезжал Александр Иванович Петров с донесениями и требованием товаров. Но и он про зимовку «Входи!» ничего не слыхал когда в октябре после занятия сахалина невельской проезжая из докастры через кизи сказал петрову что придется позаботиться о зимующих в императорской гавани тот возмутился мало еще у меня обязанностей я начальника николаевского и маринского постов только мне не хватало еще заботиться об императорской но сейчас оказалось что он честно исполнял наказ невельского и все это время пытался узнать у туземцев, что делается на новом посту. Но те и сами ничего не знали. Они уверяли Петрова, что в ходи можно проехать зимой по замерзшим речкам и через хребты, и будто путь недолг, дней десять. Невельской и Петров посоветовались и решили, что надо Александру Ивановичу туда ехать самому. «Так с Богом!» — сказал Невельской. Но помните, вы нужны. Если по дороге встретите гонца оттуда, возвращайтесь обратно. Петров отправился на двух нартах, груженных продовольствием. 10 января в самые страшные морозы вдруг явился Дмитрий Иванович Орлов. Невельской оставил его осенью на южной оконечности Сахалины искать гавань для зимовки Ртыша. На Дмитрия Ивановича лица нет, он худ и бледен, как мертвец, с огромной седой бородой. — Боже мой, что с вами? — спросил Невельской. — Беда, Геннадий Иванович. — Да что такое? — Вот рапорты из Императорской. Я оттуда. Там зимуют Николай и Иртыш. Голод, и люди мрут. не пошел на Камчатку. Поздно ушли с Сахалина. Пришли без руля с повреждениями. Руль потеряли в шторм. Для зимовки не осталось никаких запасов. Абуссе? Ему же дано было мной приказание на этот случай. У него есть все. Мало ли что. Да нам он перед уходом с Сахалина ничего не отпустил. Как ничего не отпустил? Я сам шел на РТШ с Сахалина. Да вот, пожалуйки, в рапорте командира Иртыша все пишет. А ведь я все запасы продовольствия Оставил этому прохвосту Буссе. Только бы он не трусил на Сахалине и увереннее себя чувствовал. А он не только не дал, но снял все последнее с артыша будто надо ему для зимовки. Отнял запасы? Как он смел? Да что же вы смотрели? Да я прибыл в Аниву, когда с РТШ уже было все снято. Так вот он каков Буссе. А я было надеялся на него. Но каков Дмитрий Иванович, думал Невельской, бесстрашный путешественник, а с бюрократами бессилен, бумаг и доносов боится. Пуганая ворона. Из-за боязни ответственности он в пятидесятом году геликов струсил. В страхе перед штемпелем и кокардой. Ярых боится. А что же командир Иртыша Гаврилов? Дмитрий Иванович развел руками. Рапорты от Башняка, Гаврилова и Клинковстрёма были один другого тревожнее. У Гаврилова один умер и пять больных. И это ещё в конце ноября, а теперь январь. Что же там сейчас? В Хади Орлов пришёл на Иртыше после исследования Сахалина. Оттуда, через горы, сухопутьем отправился на Амур. Но путь оказался не десять дней, как уверяли туземцы. Орлов пробирался целый месяц. Съел собак, остались две, и тени не шли. Силы покидали его. Лежа у костра, он умирал с голоду. Ночью его нашел Петров, шедший с огнем в руке. — Где Афоня? — спросил Невельской, обращаясь к своим офицерам. — Кочует с оленями на озере Чля, — отвечал поручик Воронин. Невельской велел немедленно послать за ним. — Да он здесь, в лавке, сегодня приехал. — Цингу можно лечить свежим оленьем мясом, — обратился Невельской к доктору. — Конечно, — отвечал доктор Орлов. Явился Афоня. — Сколько у нас оленей? — Сколько надо. — Штук восемь можешь перегнать в Императорскую гавань? — Надо маленько подумать. — В Императорской цинга повальная. — Немало пройдет времени, олени далеко, — сказал Афоня. невельской приказал разградскому который только что прибыл вместе с орловым немедленно возвращаться в кизи по сведениям доставленным осенью петрову неподалеку от Мариинского поста в горах кочуют тунгусы невельской велел немедли искать их и уговориться чтобы тем же путем которым проехал орлов они скорее гнали оленей через горы в императорскую исполнив это поручение Разградский должен ехать в Императорскую на трех нартах с грузом продовольствия. Но совсем другой дорогой. Несколько сот верст вверх по Амуру до устья реки Хунгари, которая вытекает из хребта, отделяющего среднее течение Амура от океанского побережья, и по реке Хунгари подняться вверх. По рассказам Чумбоки и его брата Удоги, Там есть перевал через горы в верховье другой речки, которая приведет к гавани Ходи. Разградскому даны всевозможные предметы и отрезы материи на подарки туземцам-проводникам, которых предстоит нанимать. Велено найти Догу, Он доведет до Хунгари, поможет нанять там Гольдов, которые доставят грузы в Ходи. Если это все удастся, то Данила Григорьевич может возвратиться. Гаврилову, Клинкову, стрёму и Башняку были написаны письма в Мариинский пост, а Петрову послано приказание возвращаться в Николаевск к исполнению обязанностей начальника поста. Николаевский пост надо приводить в порядок, готовиться к севу и строительству. Вскоре Разградский уехал, и в тот же вечер с озера явился Афоня с оленями. Он получил в магазине табак, водку, продукты. и наутро отправился дальше. С тех пор прошло больше месяца. Новых известий от Башняка нет, и нет ничего от Разградского. Из Николаевского поста прибыл капитан-лейтенант Александр Васильевич Бачманов. Он замещал Петрова, который строил летом и осенью пост на Кизи, и там же провел часть зимы. Теперь Петров возвратился на свой любимый Николаевский пост. Он мечтает построить на его месте город Николаевск-на-Амуре. Бачманов возвратился исполнять должность помощника начальника экспедиции. В Штатах он числился командиром парохода «Надежда». Александр Васильевич сухощабый, темнобородый. Очень дельный, аккуратный офицер. Ему еще нет тридцати. Как многие молодые офицеры того времени, понимая, что время парусного флота прошло, Он изучал двигатели для судов и недавно представил на рассмотрении ученого комитета модель оригинальной паровой машины собственной конструкции. Модель оказалась хороша. О ней доложили государю. После того, как в механическом заводе в Петербурге по чертежам Бачманова была построена паровая машина, он был награжден царским подарком – изумрудным перстнем. Но обстоятельства сложились так, что он попросил о зачислении его в 46-й флотский экипаж в Петропавловск, откуда и попал в Амурскую экспедицию. Далеких краев ни он, ни жена его не страшились. Бачманов полагал, что судить обо всем надо трезво, без пристрастия, свойственного Геннадию Ивановичу. Тем ясней представляется ему вся суть преступлений, совершаемых в Петербурге по отношению к Амурской экспедиции и ее начальнику. У Бачманова к Петербургу есть собственные претензии. В судьбе Невельского он видит свою судьбу и свои неудачи, и поэтому вполне ему сочувствует. Он знает, что многие там были бы рады, если бы открытия Невельского не подтвердились. В том числе вся семья Врангелей, так как Фердинанд Врангель. В свое время был повинен в том, что устье Амура признано недоступным. Бачманов все свободное от служебных обязанностей время проводит за чертежами. Он изобретает новый двигатель, чем Невельской очень интересуется. Елизавета Осиповна Бачманова ездила в Николаевск вместе с мужем. Она вместе с другими женщинами вычистила казарму. Они все перестирали, перетрясли. Даже для крыс и мышей сделали особые ловушки, придуманные Бочмановым. Елизавета Осиповна — высокая, белокурая, с чуть вздернутым носом, веснушчатая, тонкая, но не худая, крепкая, с сильными руками. Ее мужу около тридцати лет, а ей тридцать пять, но она выглядит гораздо моложе мужа. Екатерина Ивановна очень привязалась к Елизавете Осиповне. и, несмотря на разницу лет, они приятельницы. Только между собой они могли говорить по-французски. Кроме них, никто из дам экспедиций языков не знал. Дочь купца-англичанина, выросшая в Петербурге, Елизавета Осиповна вышла замуж за русского. Она легко переносит путешествия, разбирается в чертежах мужа и помогает Александру Васильевичу чертить. Иногда, если ей общество не нравилось, Елизавета Осиповна начинала говорить по-русски с акцентом или демонстративно спрашивала про какое-нибудь слово, что оно означает. Тем, кто замечал, что Бачманова не русская, Невельской обычно не говорил, что она англичанка, а уверял, что француженка. У губернатора тоже жена француженка. Придирок дырках подозрений быть не может, смеясь пояснял он. Кроме Невельского и Бачманова В комнате у стола с картой в клубах дыма молчаливый Воронин и доктор Орлов. Дмитрий Иванович Орлов с неизменной трубкой сидит чуть поодаль на табурете. После тяжелой поездки он понемногу приходит в себя, где только он в жизни не бывал, каких тягот не сносил, но такие, как в эту зиму, выпали ему впервые. «Каковы же наши силы, господа?» «Чем мы можем встретить врага?» – говорил Геннадий Иванович, обращаясь к своему военному совету. «Положение экспедиции, занимающей огромную территорию края, таково. В Петровском 25 человек с 25 кремневыми ружьями и пятью двухфунтовыми пушками, из которых стреляют лишь три. На Николаевском посту 30 человек и 30 таких же ружей. Три пушки». а стрелять можно из двух. В Мариинском восемь человек и восемь кремневок. В Декастре десять человек, десять ружей, да одна исправная пушка. Пороху во всей экспедиции два пуда и по двадцать пять картузов на орудие. Все наши запросы и представления в течение четырех лет об усилении экспедиции остались глазом вопиющего в пустыне. Из письма Николая Николаевича, которое я вам зачитал, можно не только предположить, но и вывести заключение, что у высшего правительства явилась, наконец, необходимая решимость. По всей видимости, генерал-губернатору разрешено плыть весной по Амуру. Несмотря что в Китае революционное брожение продолжается, от чего они до сих пор старались сторониться. Угроза войны заставляет всех взяться за ум. У Николая Николаевича на реке Шилки выстроены суда, в том числе и паровые, о чем он мне уже сообщал и о чем вы, господа, знаете. Вот и значит, что вся эта армада тронется к нам вслед за льдами. Прибудут весной свежие войска, артиллерия, снаряжение и продовольствие в изобилии, теплая одежда, инструменты, то есть все, без чего мы жить не можем». «Губернатор требует заготовить лес на постройку жилья для трехсот человек», заметил Бачманов. «Где мы будем производить заготовку? Где остановятся эти люди? Где они разместятся?» «Под елкой», – блеснув глазами, сказал Невельской и добавил, смягчаясь. «Мы будем заготовлять лес в Николаевске. Люди, которые явятся к нам, сами будут вооружены топорами и лопатами». Мы еще не знаем, где станут эти войска, куда они предназначены и что будут делать. У губернатора план на этот счет, конечно, есть, но мы со своей стороны постараемся представить свои соображения. Я буду просить губернатора занимать новые пункты на Амуре и на побережье. Там свежие люди сами нарубят лес за лето и сами построят себе казармы. А мы должны первое... Заготовить всюду, где только возможно, проводников для флотилии, спускающейся вниз по Амуру. Второе. Послать распоряжение всем начальникам постов. В случае появления англичан действовать партизански. Третье. Разбить огороды на служебных постах. Четвертое. Заготовлять лес. Пятое. Достроить пристань в Николаевске к прибытию грузов. Воронин заметил, что сейчас не будет толку ехать и договариваться с геликами и гольдами и нанимать их для проводки барж. Все мужчины ушли на зимнюю охоту, и вряд ли кого застанешь в стойбищах. Ехать надо в конце марта или в апреле. «Как быть с лопатами, Геннадий Иванович?» – заговорил стоявший у двери ботсман Козлов. «Старые худы худые. Да и у Александра Ивановича никуда не годятся». Он приезжал, говорил, огород им не вскопать. «В Николаевске обязательно разбить огород», — ответил Невельской. «Да так о нем позаботиться, чтобы видно было, что тут все растет, что это не бесплодный север, а плодородная и благодатная земля. До открытия военных действий мы переведем в Николаевск все население нашего Петровского поста». надо будет кормить людей. — Чем же будешь огороды копать, Геннадий Иванович? — спросил Козлов. — А у нас старые якори лежат без дела. Ерема мог бы перековать. Военный совет долго рассуждал о семенах, лопатах, сошниках, где, что и когда сеять. — Позвали кузнеца Ерему. — А гвозди? — спросил Боцман. — А гвозди никуда не годятся, — отвечали враз и кузнец и Воронин. Прислали восемь пудов обойных гвоздей для продажи геляцким князьям, — сказал Нивельской, обращаясь к Бачманову. — Вот каковы, оказывается, гелики по понятиям правителей компании. Для обивки мягкой мебели геляцких князей каждый год шлют нам гвозди. — О войне. — Как же войну вести? — Вдруг спросил до того дремавший доктор Орлов. Надвигалась война, и совет был военный, а о войне совсем перестали говорить. Кстати, доктору нужны были медикаменты. Но ведь планы одно, а потом все получается другое. Вертись по солнцу, Невельской, вот что от меня требуют. Я говорил, писал, умолял и еще раз скажу Николаю Николаевичу. Пока не поздно, с Камчатки надо все убрать, кроме партизанских отрядов, а занимать приуссурийский край. Здесь, под прикрытием сопок, мели, лесов, мы неуловимы. — Так значит, Геннадий Иванович, от южных гаваней не собираетесь отказываться? — спросил Бачманов. — Не боже мой, со сплавом прибудут войска для Камчатки в Николаевск, 300 человек. Не спаджем под елками. Надо строить новые посты, ставить маленькие отряды, которые будут в условиях этого края неуловимы. Начальники постов должны искать пути от бухт к рекам. Пароходы пойдут на промер форвартеров Лимана. С военного совета все пошли в кузницу. По морозу доносился веселый перестук молотов, синий дымок метался по ветру из трубы. «Но если англичане займут Камчатку, а затем совсем отберут ее?» спросил Бачманов. Невельской остановился и взял Бачманова за пуговицу. «С Камчаткой они ничего не сделают. В тайге и там будут наши отряды. Временно англичане могут занять порт. Но что же поделаешь? Москву сдавали, когда надо было. Так пусть англичане постоят в ковше». и полюбуются на Авачинский вулкан и на тайгу, куда им не сунутся. А мы людей сбережем и приобретем бескровно огромный край для будущего. Займут Камчатку. За Камчаткой стоит Россия. И чтобы Петропавловск совсем отобрать, надо Россию победить. А это бабушка надвое сказала. Никто еще у нас не отбирал портов, и англичане не знают, куда суются. девельской отпустил пуговицу вздохнул и осмотрелся вокруг как бы впервые увидев все Сияло солнце сверкали снега тишина далеко за заливом на орловом мысу слышны голоса там геликий с казаком андрианом кузнецовым рыбу ловят было уже поздно когда быстрые шаги послышались по снегу кто то шел к дому «Приехал Геляк из Императорской», — доложил Воронин, входя в комнату. «Капитан, здорово! Я еткун Узнаюсь?» «Откуда ты? Здравствуй, брат Едкун. Геляк схватил Невельского за ворот и стал целовать. «Да я ходил на охоту и был. Входи! Видал Николая! Худо! Ой, худо! Там люди помирают! Ой, как помирают! Он писал тебе писку!» Едкун достал конверт из-за пазухи. Неверской быстро разорвал конверт и поднес бумагу к свече. «На вверенном мне посту все благополучно. Здоровых нет», — писал Башняк. «Ценга свирепствует, пять человек уже умерло. Командир Иртыша при смерти. Я ожидал этого, иначе и быть не могло, потому что суда, где приготовлено все для зимовки на десять человек», Вдруг собралось 75, и половина из них без ничего. Я, впрочем, удивляюсь, что смертность мала. Люди, высаженные в пустыню и принужденные в морозы, жить в сырых измах. Я очень сожалею, что Н.В. Буссе, отправивший без продовольствия иртыш в пустыню, не видит всех последствий своей эгоистической ошибки. Он задался какими-то политическими воззрениями. здесь неуместными и гибельными. Надежды на Бога и на скорую помощь от вас. Утром снова собраны были на совет офицеры, когда к дому подкатили нарты. «Разградский!» — воскликнул Невельской. Данил Григорьевич ехал с устью Хунгари через Николаевский пункт. Не снимая дорожной одежды и лишь скинув вдоху доху, с шапкой в руках он докладывал. «Хунгари — прекрасная река!» По ней в самом деле путь вверх до хребта. Там перевал и путь по речке почти до императорской гавани. Данила Григорьевич нанял на устье Гольдов, которые взялись доставить нарты с продовольствием в императорскую и сейчас, наверное, уже там. «Что с оленями?» — спросил Невельской. «Нашли на кизи Тунгуса с четырьмя оленями, которые согласен идти в императорскую». но отправить его туда из Мариинского поста нельзя. В горах рыхлый и глубокий снег, и Тунгус говорит, что надо ждать марта месяца. А где Афоня? И он застрял. Надо было срочно гнать оленей и спасать людей. Кто мог это сделать? Придется, Дмитрий Иванович, браться за дело вам, сказал капитан, обращаясь к Орлову. да без меня видно и так не обойдется дело подумал орлов отлично представляя какой крест придется ему нести иртыш теперь выбывает из строя думал ночью невельской башняк если и сможет весной пойти на юг занимать самаргу то только на николай в июне я приду к нему на моем байкале его пришлет за войка Когда же явится вражеский флот, юг будет занят. Но если башняк заболеет, кто его заменит? Надо мне самому ехать, встречать Муравьева и объяснить все. На юг? Там ключ ко всему краю. В голове теснились планы и долго не давали сна и покоя. Глава вторая. Смотр. эпигров кому из сослуживцев придется побывать на этом месте тяжелых испытаний моей молодости того прошу не забыть почтить память моих несчастных товарищей страдальцев николай башняк чуть слышно завыли собаки в соседнем стойбище что означало приближение рассвета и башняк словно по сигналу Проснулся и быстро поднялся с постели. Николай Константинович спал, как всегда, крепко. Видел он неприятный сон. Опять снился недавно умерший помощник командира РТШ Чудинов. Башняк вышел из офицерского домика. Было темно. Над сопками небо еще не побледнело. Далеко в стойбище урочен, собаки выли все громче. Николай Константинович пошел в барак. Там дотлевают головни в Чувале, матросы спят в повалку. Николай Константинович подкинул дров и растолкал Ивана Подобина, своего лучшего и верного помощника, одного из немногих, кто не болел. «Все благополучно, Ваше благородие!» — ответил тот, вскакивая и протирая глаза. «Всюду, где бы ни служил Иван Подобин...» Бывал он на хорошем счету. Но нынче за провинность Невельской убрал его с Петровского поста. Давно уже Подобин не ладил с Макеем Калашниковым. Тот ревновал его к своей жене Алене. В июле на побережье появились трое американцев, выброшенных, как потом оказалось, на пустынный берег свирепым шкипером. Сведения об американцах доставили гелики. ужаснувшиеся их появлению. По прежним временам известно было, что бродяги с судов не брезгуют разбоем. Надо было задержать матросов и доставить на пост. Невельскова в Петровском не было. Воронин, исполнявший обязанности начальника поста, отрядил за американцами Макея Калашникова как человека сильного и смелого, и с ним на шлюпке двух казаков и гелика. На другой день понадобилось срочно выехать самому Воронину в Николаевский пост. В тот день с промеров лиманского фарватера пришел баркас с матросами, которыми командовал Иван Подобин. Он, как и Калашников, был теперь старшим мунтер-офицером. Воронин оставил его начальником поста, а сам уехал. Поручик вернулся через два дня. Оказалось, что Подобин, получив ключи от кладовой, доставал оттуда вино и устраивал гулянки в казарме. На одной из них при всех сидел соленый и жаловался людям на свою несчастную судьбу. Маккей вернулся с американцами. Узнав, что жена его гуляла с Подобиным, стал бить ее. Подобин заступился. Иван и Маккей еле разняли. Воронин приказал арестовать Подобина. Невельской, прибыв с Сахалина, Сдал американцев на первый зашедший китобой, а своего любимца Ивана Подобина приказал выпороть и разжаловать и отправил сначала в Николаевск, потом сюда. Башняк пробрался в угол, где лежал умирающий Веткин, и наклонился к нему. Матрос еще хрипел. Вечером Башняк исповедовал его и принял все распоряжения. — Ваше благородие! Ваше благородие, — испуганно шептал Веткин, — Христом Богом. Я, Андрей Кузьмич, ну вот видишь, дело на поправку пошло. Матрос утих. Рядовой Веткин вдруг заговорил. — Сорок седьмого флотского. Рядовой Веткин, ваше скородие, помилуйте, пощадите. Что ему представлялось? Смотр. Наказание. За двадцать лет службы привык к окрихам начальства и при первом требовании отвечал «Есть!». Называет все время фамилию. Говорят, лет пятнадцать тому назад его сильно пороли. Не поркали сниться ему перед смертью. Даже в бреду всю служба. Смотры, рапортует. Безропотный святой человек наш солдат. Товарищи мои родные и дорогие, тысячу раз я скажу всем, что русский солдат святой, размышлял башняк. Но Боже, какой ужас, какой ужас! Мне все время приходится видеть смерть, принимать последние распоряжения. За что все это? Зябну, согреться бы, жаловался другой матрос. Башняк взял топор. Подобин, Лом оба вышли из барака. Башняку предстояло рубить дрова для камина. Все, и лейтенант Гаврилов, и боцман, и матросы лежат и ждут смерти, и она не спеша берет их по очереди. Совершенно здоровых, кроме Башняка и Подобина, не осталось. Были еще двое крепких казаков, уроженца Охотска, Беломеснов и Парвентьев, Они отправились на охоту в тайгу, чтобы добыть мясо. Но уж очень глубокий здесь снега. Командир Иртыша Петр Федорович Гаврилов, больной, ходил стрелять ворон. Это было единственное освежение стола, как он выражался. Но Петру Федоровичу теперь плохо, он почти не встает, да и ворон нету, напуганные улетели. Финны с Николаем ходили, но возвратились с пустыми руками. Ни о каких исследованиях и поездках по краю, о которых мечтал Башняк, и речи нет. У всех одна забота — остаться в живых. С тех пор, как все слегли, Николай Константинович топил печи и один раз в неделю бани, ездил на ключ за водой, варил обед. Подобен долбил мерзлую землю, копал могилы для умиравших товарищей зачем же сегодня могилу рыть спросил башняк я про запас для себя полушутя ответил подобен взял лом на плечо и пошагал не торопясь но остановившись сказал серьезно пока погода позволяет судный николай пришли двое матросов ухаживать за больными в числе которых были их товарищи отправленные Клинковстремум на берег. Башняк велел им идти рубить дрова. Очертания сопок появились на востоке. Небо бледнело. На нем еще видны угасающие звезды. Сегодня редкий тихий день. Снега глубокие. Море замерзло мили надви от берега, но дальше все синее. Погода странная. Температура тот тридцать градусов по Риамюру то поднимается чуть ли не до нуля. Бухты скованы крепким толстым льдом. Старики-орочоны из стойбища говорят, что не помнят такой свирепой зимы. Их шаман сказал башняку, что духи тайги и моря не хотят, чтобы здесь жили русские. Под берегом во льду темнеют два судна. Одно из них побольше — император Николай, компанейский корабль из ситхи. Видно, как на нем дымит труба. Там в жилой палубе топит камин. Команда зимует на судне. Другое — казенный транспорт «Иртыш» из Камчатской флотилии. Вся команда его на берегу, в бараке, ель живая. Вот уж со всех сторон видны сопки, обступившие безмолвную, скованную льдом и заметенную снегом бухту, одну из пяти составляющих великий залив Хади, названный теперь именем Николая. На гранитных обрывах стоят безмолвные леса. Левее поста, на мысу четыре креста. Среди них черная фигура подобена то поднимающего, то опускающего лом. Отсюда сотни верст до Петровского и Николаевского, которые в воображении башняка теперь представляются чуть ли не столичными городами орлов поехал туда в октябре с известием о положении в котором очутился вновь поставленный пост и до сих пор неизвестно добрался ли он знает ли все невельской хочется как о остапу крикнуть батько где ты слышишь ли ты тяжек путь сюда по бесконечным сопкам когда пришлют подмогу? Да жив ли Орлов? Если он добрался в Петровское, то, верно, не раньше середины января. Сейчас в февральной исходе, а ответа нет. Помощи просить, кроме как у Невельского, не у кого. Стоземцев в маленьком стойбище взять нечего. Они сами голодны. Башняк никогда ничего у них сам не просит и запрещает своим людям попрошайничать. Башняк наколол дров, Затопил плиту, сварил похлебку и раздал больным лекарства. Стал совсем светло. Ябнем, водки бы хоть чутчку, сразу бы пошли на поправку, говорил матрос Сенцов. Раскрасневшийся Подобин пришел смысла, сел за похлебку. Первым в экспедиции умер Чудинов, молодой штурманский поручик с РТШ. За ним один за другим скончались три матроса. Пойдем подобен на Николая, сказал башняк, когда матрос вымыл посуду. Попросим. Иван взял пустой мешок. Лейтенант с матросом отправились. В первых числах октября, когда корабль Николай, оставив Невельского в декастре, пошел в императорскую гавань, шкиперу Клинковстрему, человеку рослому сильному. и редко хворавшему, занеможилось. Болела грудь и ныли суставы в плечах. Его помощники и команда тоже жаловались, что кости болят. Ревматизм в плечах — болезнь, приобретенная нами, видимо, вследствие свойств здешнего климата, — объяснял Клинковстрём. В эту навигацию грузиться и выгружаться приходилось на открытых рейдах в любую погоду. Но как быть теперь? Где зимовать? Желательно было бы Клинков-Стрёму поменьше ответственности брать на себя. Кашеваров приказал Клинков-Стрёму. По окончании плаванию на Сахалин имеете остаться с веренным вам кораблем там на зимовку и быть в зависимости от капитана первого ранга Невельского. Но ежели с наступлением зимы признаете вы невозможным остаться там, по причине опасного положения корабля от неимения пристани для зимовки или по болезням людей ваших, то и спросив от его высокоблагородия дозволения, отправиться вам на Сандвичевы острова. — Легко сказать «на Сандвичевы», — думал Клинковстрём. — А что я буду там делать? Невельской много толковал с Клинковстрёмом о предстоящей зимовке. И еще в Аниве отдал распоряжение зайти Николаю в Императорскую, высадить там башняка. А если туда Иртыш не придет, то остаться на зимовку. Но если Иртыш придет, входи, то действовать по своему усмотрению. Итак, стрём пошел из Декастрии в Императорскую. Наступила бурная осень. Противные ветры держали судно в море. 7 октября Николай в тумане вошел в императорскую гавань. После обильных ливней со снегопадами и штормов люди совсем выбились из сил. Иртыша в гавани не было. — Я решаю здесь зимовать, Николай Константинович, — объявил Клинков стрём. — Бухта нравился ему. С какой радостью даже его бывалые люди смотрели на ее гладь, на заснеженные горы, на густые леса, чем-то напоминающие родные края. Начальник поста Башняк любит книги и шахматы, рядом с ним можно спокойно провести зиму. Здешний пост снабжен отлично, значит, запасами с Николаем делиться не придется, да и Николай Константинович никогда не попросит. Очень порядочный человек. Клинков-стрём не прочь был оказать весною будущего года посильную помощь Сахалинской и Амурской экспедициям. Может быть, доставить башняка на юг, на устье Самарги, куда намеревался отправить его Невельской, а если потребуется, то и южнее. Только, конечно, говорить об этом сейчас ещё не время. Почему бы не зимовать? — спросил капитан Убышняка с выражением удовольствия на своем широком лице. — На судне запасы водки, уксуса, продовольствия. Хватят на зиму и на весну, а может быть и на лето. Матросы — финны, привыкшие к морозам. Некоторые из них охотники и почти все рыбаки. Клинков стрём объявил решение команде и приказал тянуться ближе к берегу, благо глубина позволяла. Положили три станковых якоря и сто панкер, завезли на берег концы и закрепили за деревья. В ночь с седьмого на восьмое октября был сильный мороз. Гавань за мысами покрылась тонким слоем льда. Клинковстрём гордился в тайне тем, что его судно первое зимует в этой гавани. Предстояло превратить корабль в жилой дом. Он был лично знаком с известными английскими и американскими полярными исследователями и подробно расспрашивал их в свое время о том, как они зимовали. Строить барак и свозить команду на берег Клинковстрем не собирался. На берегу лишь выкопали погреб и свезли туда порох. Башняк приставил караул. Решили, что на всякий случай надо укрепиться. Один борт Николая разоружили, пушки поставили на берег. На острове у входа в бухту, чтобы беда не застала врасплох, выкопали землянку и поселили караульных. Остров назвали Маячным. Башняк в своем бревенчатом домике устраивался на зиму с некоторым комфортом. Тут и печка, сложенная из наломанных у пристани камней, скрепленных глиной, и маленькая железная печурка. Казак Парфентьев сделал полку для книг, стол для занятий. Целыми днями топился камин, просушивая стены, сложенные из сырого леса. Башняк звал в компанию к себе клинку в стрёма, но тому не хотелось покидать прекрасную капитанскую каюту. «Всё равно переберётесь», — говорил Башняк. «Холодно ведь на судне, как не топи!» «Посмотрим!» — с улыбкой отвечал Клинковстрём. По первому зимнему пути Башняк намеревался отправиться в горы в новую экспедицию для обследования перевала через хребет. Оттуда в верховье речки Хунгари, с тем, чтобы найти удобный путь из залива Хади на Амур. Двое местных орочен и Казак Парфинтьев будут сопровождать его. Все готово, и нарта с собаками куплено в деревне. С проводниками договорились. А летом Башняк пойдет к югу, на Самаргу, а потом, может быть, найдет гавань, рок. Башняк мечтал найти эту таинственную бухту, куда, по рассказам туземцев, китайцы приходят из Манчжурии ловить трепангов. Невельской твердил, что управление краем должно быть на южном колене Амура. а главный порт в Южной бухте, которая не замерзает. Башняк перезнакомился с ораченами в стойбище и часто расспрашивал их обо всем. Но вот однажды утром с маячного острова просигналили «Идет судно!». Часовой на посту принял сигнал и доложил своему начальству. Башняк и Клинковстрем вышли из домика, где они играли в шахматы и навели трубы. Из-за острова над низко лежащим на воде туманом показались паруса. Самого судна некоторое время не было видно. Но вскоре открылся трехмачтовый транспорт. — Да это Иртыш! — воскликнул Башняк. Судно было какое-то странное. Ползло, как черепаха. На нем делалось все очень медленно. Наступил полный штиль. На Иртыше отдали якорь. Судно стало у входа в бухту. «Иртыши» прежде был известен как корабль-плохоход. — Ну, слава богу! Нашелся «Иртыш», — сказал башняк. Клинков стрём хмурился и даже, как показалось Николаю Константиновичу, озаботился. Поздние гости заметил он. Офицеры отправились на шлюпки на судно. — В нашем полку прибыло, — говорил довольный башняк. Но тут он вспомнил, что Геннадий Иванович разрешил Клинков-Стрёмову до 15 октября выход в море, если Иртыш останется в ходи. А ведь сегодня 11 октября. Николай Константинович знал, что казенные суда Камчатской флотилии снабжаются очень скупо, лишь по день возвращения в Петропавловск. Им всего дают в обрез, так как на Камчатке никогда не хватает продовольствия. Поднялись на борт. Офицеров встретил командир РТШ Петр Федорович Гаврилов, молодой человек с болезненно желтым лицом. Взор его блестел, но без оживления. Тут же Дмитрий Иванович Орлов с седой бородой и с выдавшимися скулами. — Что они как из госпиталя? — подумал Башняк. Гаврилов стал говорить, что на Иртыше половина команды больна, что гавани на Сахалине нет, на Камчатку возвращаться поздно, поэтому пришли сюда. — А какое у вас снабжение? — Есть ли запасы? — спросил Башняк. — У нас никаких запасов нет, Николай Константинович, разведя руками, сказал Гаврилов. — Мы голодали. Буссе не только не снабдил нас, но еще и у нас отнял последнее продовольствие, узнав, что я иду сюда на зимовку. Он сказал, что здесь есть все, и Невельской приготовил тут склады с продовольствием для будущих экспедиций, поэтому я не мог отказать. Гаврилов с надеждой посмотрел на Башняка. Николай Константинович почувствовал... что от ужаса и гнева у него волосы зашевелились на голове. «Боже мой!» — воскликнул он. «Да здесь у нас запасов только на десять человек! Как же Буссе посмел так поступить? Ведь он все знал!» «А почему вы отдали свои запасы?» — с холодным пренебрежением спросил Клинковстрем. «Вы ж знали, что Муравьевский пост снабжен в изобилии». гаврилов смутился буссе прекрасно знал что мы здесь очень ограничены продовольствием продолжал башняк как же я мог не отдать продовольствие отвечал гаврилов когда майор буссе приказал мне именем генерал губернатора выгрузить все что у меня есть а вы вы дмитрий иванович что же смотрели что я я пришел поздно николай константинович Уж все забрано был. Судно отошло, выстрелили, чтобы меня забрали. Да и Буссе в самом деле уверял, что здесь все есть, что Невельской будто завез для экспедиций будущего года, которые пойдут на южные побережья. Почему же командир Муравьевского поста, майор Буссе, хоть больных не взял с судна на берег? Запальчиво спросил Башняк, что я с ним мог поделать. с досадой ответил Гаврилов. Он отказался на отрез. Это очень неблагородно с его стороны, заметил башняк и подумал про начальника муравьевского поста. Он порядочный эгоист. Отпустить в море судно, когда половина команды больна, это же преступление. Почему же он не оставил судно на зимовку на своем посту? Гавани нет. В заливе они зимовать суда не могут. «Ну что же, будем делить, что есть», — сказал Башняк. «Теперь все эти казенные голодные люди сядут на мою шею», — подумал Клинковстрём. Клинковстрём только удивлялся, какой бестолковый народ здешний морский офицер. Бледный скуластый штурманский поручик Чугинов с лихорадочным румянцем на щеках вдруг сказал Гаврилову с досадой. «Вот я вам говорил, Петр Федорович, надо было не уступать, молчать!» — перебил его Гаврилов. «Смотрите его у меня!» Из растрепанного и вялого он в обращении с подчиненными превращался во властного и строгого. «Запрещаю вам такие разговоры!» «Какая растяпа!» тряпка подумал Башняк. «Времени терять нельзя!» вдруг решительно сказал Гаврилов и приказал свистать всех наверх. Он, казалось, преобразился. На палубе появились больные и здоровые, начали тянуть к берегу. Башняк и Клинковстрем попросили остановить работы и вызвали свои команды. Больных сразу же отправили в шлюпки на берег. Иртыш медленно двигался. Якоря завозили на шлюпках, они тянулись. Когда прошли половину расстояния до берега, вдруг лопнул канат. Оборвался стоп-анкер и ушел в вязкий ил. Его искали на шлюпках, но найти не могли. Пришлось завозить кабельтов на берег, закреплять за деревья. На двух якорях Иртыш встал на зимовку. Согласно инструкции Невельского, в случае прихода Иртыша, Клинковстрем мог поступать по своему усмотрению. Теперь можно было уходить в Гонолулу, как предписывал Кашеваров. Невельской разрешал выход в море до 15 октября, сегодня 12. Очень заманчиво. Зимовка на Гавайях. Но прежде всего, если я уйду, то команда Иртыша будет обречена на верную голодную смерть. Но как я перед правлением компании оправдаюсь, что остался здесь, когда там известны будут распоряжения, данные мне, и что я до пятнадцатого имел право выйти в море. Клинков-стрём ничего не сказал о своих колебаниях Башняку. Это было бы непорядочно. Ни в коем случае мне отсюда при таком положении уходить не следует, полагал он. В памяти Климков стрёма ожили все возражения против зимовки в Гонолулу. Ему и прежде не нравилось, что Кашеваров хочет его туда отправить. Лучше бы прямо в Новоархангельск, но теперь об этом нечего думать, поздно. Все же объясняться с Башняком придется. — По инструкции я должен теперь идти на Сандвичевый, — сказал Клинков стрём, явившись на другой день на Иртыш к начальнику поста, который отдал свой домик для больных, а сам переехал на судно к Гаврилову. но отменять своего решения я не буду и остаюсь зимовать. Башняк вскочил, крепко пожал руку Шкипера. — Вы благородный человек. Башняк ждал этого разговора. Он помнил, что Клинков-Стрём теперь может уйти. — Хотя нам всем будет очень тяжело, — продолжал Клинков-Стрём, — и правление компании может возвести против меня обвинение в неисполнении предписания. Но вот я заготовил черновой рапорт, где объясняю главному управлению, что в Ганалулу сейчас идти было бы неблагоразумно. По приходе в порт какого-либо государства, как известно главному управлению, писал шкипер: "Я должен был бы в таможне предъявить свои бумаги и под присягою показать, зачем, куда и откуда иду". Со своей стороны, думаю, что открыть и распространить известия о занятии Сахалина и прочих мест никоим образом не следовало бы. Да, знаете, Николай Константинович, ведь война близка, и, конечно, иностранцы не упустят раздобыться от нас новостями, нужными для них. Шутка ли? Простоим всю зиму. А то получится, что в Петербурге от нас исполнителей дела еще ничего не знают. и уж иностранные газеты раструбят на весь мир о наших открытиях. Люди мои могут разболтать, а упрек мне. Вообще приход наш в Ганалулу мог подать повод ко многим различным подозрениям, продолжал он читать, и иностранные консулы не упустили бы случая собрать все возможные сведения о распоряжениях и действиях нашего правительства в сих краях. Кроме того, у меня нет векселей, которые я сдал за ненадобностью, и хотя кредит в Ганалулу я, конечно, получу, но и это вызовет подозрения. Пишу, что придется за этот кредит платить порядочные проценты. Славный он человек, честный и настоящий товарищ, подумал Николай Константинович, и основательно составил рапорт. Еще пишу, что погода в эти дни штормовая, продолжал скипер он не забыл упомянуть и советы Невельского, и болезнь плечевых суставов у всей команды. «Тут нашла коса на камень», — самодовольно сказал Шкипер. «Я все написал как следует в таких случаях, и придраться ко мне нельзя. На это письмо правлению возразить будет нечего». Клинковстрем в главном правлении на отличном счету, отношения его с младшим Врангелем и с Этолином хорошие. Клинковстрем вне подозрений. Но он согласен с Невельским, что правление присылает ошибочные распоряжения и действует в этом краю недальновидно. Клинковстрем шел с неохотой на Сахалин. До него доходило много разных слухов о Невельском, но теперь он составил свое мнение и даже чувствует, что сам увлечен тем, что делает тут. В этот день в кают-компании Иртыша созвали военный совет, обсуждали, как зимовать, что строить, чем кормиться. Клинков стрём видел. Все поглядывают на него. Он заявил, что предоставляет часть продовольствия в распоряжении начальника поста, но просит назначить пойти и строго все рассчитать. Натрес отказался делиться своими запасами вина, И добавил, что сможет отпускать вино лишь в случае крайней необходимости. Однажды вечером, обходя расставленные посты, башняк услыхал, что кричит Парфентьев: «Ваше благородие, пароход идет!» Башняк на своих сильных ногах, как тигр, кинулся к берегу мимо строившегося барака. Он взбежал на бугор над бухтой и лесами. Растянулся черный дым. Что-то торжественное было в том, как пароход входил в безмолвный залив. Над гладью вод и молодого льда, среди ровных черных стен прибрежного камня и вековых лесов загудел пароходный гудок. Шла долгожданная шхуна «Восток». Первый гость в этих угрюмых местах. «Да еще не простой корабль!» А винтовой, с радостью и гордостью, думал Николай Константинович. На ней служит Чихачев, друг и товарищ по многим тяжким скитаниям в тайге. Бухта до половины в тонком льду, поэтому шхуна стала поодаль. В тишине раздался отчетливо слышимый звук рухнувшего в воду якоря. Башняк, Орлов, и Гаврилов сели в шлюпку. Гребцы стали пробиваться сквозь тонкий лед. Их встречал командир шхуны Римский Корсаков, высокий офицер с узким лицом и закрученными тонкими усами. Тут же Николай Матвеевич Чихачев, загоревший как мулат, и все офицеры шхуны. Приготовлено угощение из свежего мяса только что убитого матросами Сивуча. «Николай Матвеевич! Боже, счастье какое! Удалось повидаться!» Оказалось, что шхуна снова была в Декастре. Письмо Невельского получено. Башняк остался ночевать на судне. Чуть не до рассвета шли разговоры. Шхуна прогостила в ходи два дня. Римский Корсаков предложил Башняку из своих запасов шесть ведер вина. Для строившегося на берегу барака он приказал из всех люков шхуны вынуть все стекла, какие только возможно. Ну как же вы сами? Ведь вам предстоит...» «Пустяки!» — успокаивал Башняка, молодой капитан-лейтенант. «Мы идем в теплую страну!» «Ах, как я благодарен вам!» — восклицал Башняк. стрём и Гаврилов послали на шхуну на своих баркасах пресную воду. Башняк велел казакам на печь для команды Востока свежего хлеба. 23 октября... В сумрачный ветреный день Шхуна уходила. Она шла в Японию на соединение с эскадрой адмирала Путятина. Накануне крепким восточным ветром в бухте переломала весь лед и вынесла в море. Башняк и Гаврилов на вельботе отправились провожать. Долго держались они под веслами, глядя вслед уходившему пароходу. Дым долго еще тянулся над лесом. Офицеры вернулись на Иртыш, где Башняк в эти дни жил в каюте вместе с Гавриловым. На Иртыше холоднее и неуютнее, чем на Николае, но Башняк чувствовал, что по многим причинам должен быть именно тут. С каждым днем Гаврилов становился проще и естественней. Оказалось, что он довольно отважен, трудолюбив, сам работает на берегу, как простой плотник, и, кажется, любит трудиться. Умеет владеть топором. На берегу матросы построили из сырого леса большой барак. Туда должна перейти береговая команда и экипаж РТШ. Офицеры поместятся в домике, где сейчас больные. А больные пойдут в старую казарму, где постовая команда. Так начинали жить в гавани императора Николая I в октябре 1853 года. С тех пор прошло почти четыре месяца.